Задумка Сильвестра Книга, доставшаяся Сильвестру от прабабушки, была самой полной энциклопедией волшебства, какую только можно себе представить. Застряв на пятьдесят лет в заколдованном доме, Сильвестр потихоньку осваивал содержавшуюся в ней премудрость. Он ведь все детство мечтал стать настоящим волшебником. И вот мечта началась сбываться. Он научился раздвигать границы пространства, превращать неодушевленные предметы в одушевленные, и наоборот, мог провисеть полчаса под потолком, а потом, превратившись в струйку дыма, вылететь в приоткрытую форточку. Мог за одну ночь построить дворец. Правда, этим умением Сильвестра воспользоваться не пожелал, и не мудрено. Пятидесятилетнее безделье настолько его истомило, что он был готов хоть три года подряд махать топором, выйдя на свободу. Однако самая заветная Сильвестрова мечта сбываться не торопилась. Рецепт невидимости никак не отыскивался. Вы спросите, зачем ему этот рецепт понадобился? Разве мало других фокусов? Дело в том, что когда-то давным-давно, в возрасте Сени, Сильвестр был очень застенчивым и мечтал стать невидимкой. Со стеснительными людьми часто такое бывает. Хотя Сеня застенчивостью вовсе не страдал, но невидимкой побыть тоже не отказался бы. Ведь тогда можно было бы ходить без денег в кино... Обыгрывать всех в прятки, кататься с папой на машине, даже когда тот не хочет брать его с собой и пугать по ночам сестру высокохудожественным волчьим воем. Выть Сеня научился классно, но опробовать свое искусство на Диде пока не решался. Уж больно тяжелая была у нее рука. С просонок, не разобравшись, сестра еще чего доброго прихлопнет его, как муху. А если стать невидимкой, то можно будет забраться в ее комнате на шкаф и оттуда... Впрочем, рановато он размечтался. Еще и волшебства никакого нет, а он уже планы строит. Но ты хотя бы публику на свою волчью арию не наприглашал. А я... — возразил синий Сильвестр, обладавший, прямо скажем, не самой приятной способностью встревать в чужие мысли. — Бездарь я, бездарь! Сидел бы лучше себе в бухгалтерах, складывал циферки, сводил сальду с бульдой. — Сколько раз предупреждал вас, злодеи, не сметь брать мою волшебную литературу! Не сметь! Безо всякого перехода обрушился он на жену и дочь, которые, однако же, мигом сообразили, кому адресованы эти слова, и исчезли, будто испарились. Причем безо всякого рецепта невидимости. Из Сильвестрова сильвестрого рассказа ребята мало-помалу уяснили, что под конец своего пребывания в заколдованном доме он все же отыскал желанное средство. Потому и назначил дату первого представления. Но, как выяснилось, поторопился. Он вообще слишком многое делал в попыхах. Рецепт невидимости был зашифрован. Рассказывая об этом, Сильвестр упорно упоминал какой-то картуш. Дескать, в этом картуше и таилась разгадка. Но докопаться до истины не успел, потому что картуш порвался и нижняя часть потерялась. А в ней как раз и был ключ к древнему шифру. «И тогда я решил вызвать вас», — сказал Сильвестр. «Нельзя же разочаровывать публику». «Ну при чем тут мы?» «Какие из нас невидимки?» Женька от изумления даже проснулся. «А вот какие!» Сильвестр протянул ему два халата с завязками сзади, как у хирургов. Один зеленый, точь-в-точь точь хирургический. Другой черный. «Надень!» Женька неуклюже облачился. Сильвестр отдернул занавес, и ребята увидели стену, которая была зачем-то выкрашена в черный цвет. «Так...» «Встань сюда!» – бородач подпихнул Женьку к стене и проворным движением фокусника сорвал с него зеленый халат. «Ну как?» – в голосе Сильвестра звенело торжество. Женька исчез. Правда, не до конца. Лицо и руки по-прежнему белели, а все, что было прикрыто черным халатом, слилось со стеной. «Похоже, Сильвестр в очередной раз не потрудился додумать свою мысль до конца». «Да, конечно, это так, в первом приближении», — сконфуженно промямлил он, но быстро нашелся. «Впрочем, на руки можно надеть перчатки, а лицо... что же с ним делать, с лицом?» Снова распереживавшись, Сильвестр забегал из угла в угол и, наконец, повис вниз головой, зацепившись ногами за трапецию. «Пожалуйста, не мешайте дяденьке размышлять!» Он скрестил руки на груди и отрешился от происходящего вокруг. Однако Сеня сильно сомневался в успехе Сильвестровых размышлений. «Нет, ребята!» — покачал головой он. Похоже, нам придется перевернуть весь дом вверх тормашками и найти этот рваный, как он его назвал. Кого? Кого-кого? Кепку. Картуш, неуверенно произнесла Феня. Во-во, он самый, картуз. Ты чего шепелявишь? Это у Сильвестра, зубов нет. А у тебя, как у акулы, в три ряда, пошутил Сеня, хотя вообще-то ему было не до шуток. Короче, подытожил он. «Картуз надо найти, иначе закидают нас разъяренные зрители тухлыми яйцами». «Да хоть бы и свежими, все равно, мало приятного», — угрюмо откликнулся уволень Женя.